Восьмая. Помощник. Особурува. Я стою здесь, свидетельствуя перед тобой, и прекрасно зная, что ты разбираешься в нравах людей, твоих творений. Разбираешься лучше, чем сам человек. А потому тебе известно, что человеческий стыд, он как хамелеон. Поначалу он является в лечении добронравного духа, допуская отдохновение во всякое время, когда, Униженный не находится в обществе тех, ради кого или кем он подвергся оскорблением, тех, от кого он должен прятать лицо. Опозоренный может забывать свой стыд, пока он не встретится с теми, кто был свидетелем его позора. И только тогда позор скидывает с себя маску сомнительного добронравия и предстаёт в своем истинном обличии зланравия. Да, мой хозяин мог спрятаться от всех остальных, от всех людей у Муахии, даже от всего мира. И тогда все случившееся с ним переставало существовать. Нищий может выдать себя за короля в таком месте, где о его нищете никто не знает, и там его будут принимать как короля. А потому особенности затруднительного положения, в котором оказался мой хозяин, состояли в том, что свидетелем его унижения была Ндали. Она видела его в одеянии вечернего сторожа, мокрого от пота, регулирующего движение. Это был удар, от которого он не мог оправиться. Такой человек, как он, человек, знающий границы своих возможностей, объективно оценивающий свои способности, такой человек легко падает духом. Потому что гордость воздвигает стену вокруг внутреннего «я» человека, а позор пронзает эту стену. и поражает внутреннее «я» прямо в сердце. И все же я достаточно долго прожил с людьми и знаю, когда человек начинает падать духом, он пытается сделать что-нибудь, чтобы как можно скорее спасти ситуацию. Вот почему ндичьи в своей древней мудрости говорят, что лучше всего искать черную козу днем, пока не опустится тьма, в которой найти ее будет затруднительно. Так что даже еще до того, как он принес клятву Мдале, что никогда ее не покинет, он уже начал искать решение. Но ничего, чтобы казалось достойным, ему не приходило в голову. И он дни напролет ходил без дела, как покалеченный червь в грязи отчаяния. В четвертый день следующей недели он позвонил дяде попросить у него совета. Но слышимость была такая плохая, что мой хозяин почти ничего не понимал. И ему пришлось напрягаться изо всех сил, чтобы, невзирая на негодную связь и заикание старика, разобрать, что лучше всего ему оставить ндали. «Ты все еще мальчик. Всего 26 шесть, да. за Забудь об этой же женщине сейчас. Их много, много вокруг. Ты меня понимаешь? Ты их -ни никогда не убедишь принять...» «Тебя» и джанга и джанга Я был счастлив, что его дядюшка дал ему такой совет. Я тоже думал об этом, после того, как с ним так обошлись в доме Ндали. Мудрые отцы часто говорят, что если кто-то подвергся оскорблению, это распространяется и на его чи. Семейство Ндали унизило и меня. Но я знал, что она к этому не причастна и найдет способ выйти из кризиса. Поэтому я не стал настаивать на предложении его дядюшки. Кроме того, мне пришло в голову, что мой хозяин – один из тех на земле, кому везет в жизни и кто всегда добивается своего. До его рождения, пока он еще пребывал в Биигве, в виде Аньеувы, и мы путешествовали вместе, чтобы начать слияние плоти и духа для образования его человеческого компонента, отчет о котором я представлю во всех подробностях в ходе моего свидетельства. Мы совершили традиционное путешествие в Великий сад Чайкики. Мы шли сияющими тропами между светящихся деревьев, на которых изысканнейшим образом висели шлейфы изумрудных облаков. Между ними летали желтые птицы Бенмоо. Они появлялись из открытого туннеля Эзинмио, имели размер со взрослого человека и двигались по своим зигзагообразным траекториям. Травяной ковер покрывал края дороги, ведущие к воротам, в Ува. Там находился большой сад, куда часто заходит Аньеува, чтобы найти какой-нибудь из даров, возвращенных туда теми невезучими, которые умерли либо при рождении, либо во младенчестве, либо еще в утробе матери. Хотя сад был заполнен сотнями чи и их потенциальными хозяевами, которые прочесывали непроходимые заросли, мой хозяин все же нашел маленькую косточку, Некоторые духи поспешили собраться вокруг и сообщили, что это кость какого-то животного, которое обитает главным образом в великом лесу Бенмо, где жил когда-то сам Амандиоха в облике белого барана. Они сказали нам, что находка кости означает, мой хозяин всегда будет получать от жизни то, что хочет, если будет упорен. Они сказали, это объясняется тем, что животное, кость которого он нашел, обитает исключительно в Беигве, и никогда не имеет недостатка в еде, поскольку живет в лесу. Гаганаогву я могу назвать многочисленные подтверждения этого дара удачи в жизни моего хозяина, но не хочу уходить слишком далеко от свидетельствования. В то время я не сомневался, белая косточка ему пригодится, а потому я был доволен, когда он решил, что лучше всего ему попытаться завоевать поддержку ее семьи. И поскольку он опасался, как бы ее длящееся отсутствие в семье из-за него не привело лишь к эскалации кризиса, он попросил ее вернуться. Ты не понимаешь, Нонс, не понимаешь. Ты думаешь, что просто не понравился им, да? Окей. Ты можешь мне сказать, почему? Ты мне можешь дать хоть одно объяснение, почему ты им не нравишься? Ты мне можешь сказать, почему они так обошлись с тобой в прошлое воскресенье? Или ты забыл, что они с тобой сделали? «Это же случилось всего шесть дней назад. Ты что, забыл, Нонса?» Он молчал. «Нет ответа». «Можешь мне сказать, почему?» «Потому что я бедный», — сказал он. «Да, но это не единственная причина. Папа может дать тебе денег, они могут открыть для тебя крупный бизнес, даже помочь в расширении твоей птицефермы. Нет, дело не только в этом». Он не думал о таких возможностях и к Буну. Ее слова привлекли его внимание, теперь он смотрел на нее, а она говорила. «Дело не в том, что ты бедный. Нет. А в том, что у тебя нет большой ученой степени. Ты понимаешь, Нонса? Понимаешь? Они своими большими головами не допускают, что люди могут потерять родителей. А Нигерия — жестокая страна». «Сколько людей, лишившихся родителей, могут поступить в университет? Да хотя бы даже в среднюю школу. Где тебе взять деньги на взятку, даже если твои экзаменационные баллы совместной комиссии по допуску и зачислению три сотни? Да ты мне скажи, где тебе деньги взять хотя бы на оплату школьного обучения?» Он смотрел на нее, потеряв дар речи. Но они мне говорят это все время. «Мда ли, ты собираешься выйти замуж за безграмотного? Мда ли, ты нас позоришь? Мда ли, пожалуйста, я надеюсь, ты не собираешься выходить за это отребье?» «Это очень плохо. То, что они делают, это очень плохо». Потом, когда она ушла заниматься в его прежнюю спальню, он, встревоженный тем, что она сказала много такого, о чем он и не думал, сел и погрузился в себя. Свернулся, словно мокрый лист калаказии. Почему он не думал о возможности возвращения в школу? О том, что это может быть решением? Чукву он ругал себя за недомыслие. Он не понимал, что вырос в невзгодах и свыкся с этим. Вынужден был жить жизнью, не похожей на жизнь большинства его сверстников, уединенной, провинциальной жизнью, которая развивала в человеке естественную предрасположенность к терпению невзгодах, неспешности, размеренности. Действовать он начал только под напором внешних обстоятельств. Его достижения, если только таковые были, произрастали из медлительной ленности, а мечты свои он не торопил. Вот почему его дядюшке пришлось разбудить в нем страсть к женщинам, а теперь Ндали разожгла в нем желание вернуться в школу. И он начал воспринимать свою ленность как слабость. «Попозже, когда она улеглась спать», Он сидел один в гостиной, погрузившись в мысли. Он может записаться в Абиявский государственный университет и получить диплом. А может пройти обучение по сокращенной программе. Теперь, когда в нем открылась любовь к птицам и поглотила его давнее желание поступить в университет, он мог бы даже изучать сельское хозяйство. В этих мыслях было столько надежды, что радость закипела в его сердце. Они его мысли означали. надежды есть. У него есть путь к женитьбе Нандали. Он прошел на кухню, набрал воду из синей бочки, и его мечты пересеклись с мыслью о том, что у них кончается питьевая вода. В этой бочке, в последние из трех, вода еще оставалась. Семья, которая владела двумя большими емкостями и продавала воду на улице, отсутствовала уже две недели, и многие его соседи ездили за водой куда-то в другое место или пили дождевую, которую собирали в кастрюле, канистры или барабаны во время дождя. Вода у него во рту имела дурной вкус, но он выпил еще одну чашку. Он сидел в гостиной, думал, и мысль о том, чтобы покинуть Ндали, напомнила ему о его бабушке, не Акбаса, о том, как она сидела в старом кресле, стоявшем в конце гостиной, где теперь собирали пыль у стены видеомагнитофон и двухкассетник, и рассказывала ему истории. Он вообразил, что видит ее теперь. Как она сглатывает и как моргает, рассказывая словно слова «это горькие таблетки у нее во рту». Эта привычка развелась у нее в старости, а только в этом возрасте он ее и знал. После того, как она упала и сломала бедро, она уже не могла работать на земле и даже ходить без палки, а потому приехала из деревни жить к ним. В тот период она снова и снова рассказывала ему одну и ту же историю. но каждый раз, когда он садился рядом с ней, она говорила, «Я тебе рассказывала про твоих великих предков, Аминкару Инкпоту. на что он отвечал либо «да», либо «нет». Но даже если он отвечал «да», она только вздыхала, потом моргала и начинала рассказывать ему, как Аминкара пресек попытки белого человека забрать у него жену и был за это повешен на деревенской площади районным приставом. Чукву, я подтверждаю это жестокое событие и его воздействие на людей в то время. Теперь он думал, что многочисленными повторами этой истории бабушка, возможно, пыталась донести до него, что он не должен сдаваться ни перед какими трудностями. Теперь он думал, что мог выбрать покорность перед лицом неприкрытых угроз и таким образом потерять Ндали. «Нет», — произнес он вслух, когда перед его мысленным взглядом возникло убийственное видение. Другой мужчина осыпает поцелуями грудин Дали. Его пробрала дрожь при одном только приближении такой мысли к коридору его разума. Он бросил учебу, не сдав экзамены на диплом об окончании средней школы, хотя по трем предметам и прошел аттестацию по истории, основам христианства и сельскому хозяйству. Ни по математике, ни по английскому аттестован он не был. Выпускные школьные экзамены закончились для него еще более сокрушительным поражением. Он сдавал экзамены, когда состояние его отца ухудшалось, и растущие обязанности по птицеферме ему приходилось исполнять одному. А Гуджиек, бы ты знаешь, все, о чем я говорил сейчас, это образование, принятое цивилизацией белого человека. Как и большинство людей его поколения, он не знал ничего об образовании его народа, Игбо, и о цивилизации ученых отцов. И вот после этих последовательных неудач он сказал отцу, что оставит попытки. Он может обеспечить себя и будущую семью птичникам и маленькой агрофермой, а если удастся, то и укропниться или даже расшириться, заняться розничными продажами. Но отец настаивал на его возвращении в школу. «Нигерия с каждым днем все тверже и тверже встает на ноги», — говорил отец, перекашивая рот, что он начал делать на ранней стадии своей болезни, закончившейся смертью. «Пройдет немного времени, и человек со степенью бакалавра станет никому не нужен, потому что такая степень будет у всех. А что ты будешь делать, если у тебя и бакалавр не будет? Я тебе говорю, образование понадобится всем — фермерам, сапожникам, рыбакам, плотникам. Это путь, по которому идет Нигерия, я тебе говорю. Такие разговоры, а также тот факт, что я часто осенял его мыслями, акцентирующими необходимость слушаться отца, а мысли эти я нередко подкреплял пословицей «то, что видит старик, сидя на корточках». Юнец не увидит даже с верхушки дерева. Все это вместе подвигло его на сдачу экстерном экзаменов на ССО, свидетельство о среднем образовании. Он занимался и посещал уроки в здании на Камерон-стрит, где четыре молодых студента университета готовили учеников к экзаменам. И во время экзаменов подготовительный центр на несколько недель превратился в центр чудес. Учителя один за другим за несколько дней до экзамена по их предмету приносили на занятия вопросы из утекших экзаменационных билетов. Когда экзамены закончились и месяц спустя объявили результаты, выяснилось, что мой хозяин прошел по шести из восьми предметов, даже получил оценку А по биологии, предмету, по которому он был подготовлен хуже, чем по другим. В большинстве центров АБИИ результаты одного из экзаменов по экономике были отменены из-за широко распространившейся порочной практики, как это сформулировала экзаменационная комиссия. Это отвечало действительности. Экзаменационное задание было у него на руках почти за три недели до дня экзамена, и если бы результаты были объявлены, то он и по экономике получил бы А. В это время он бы вернулся в школу, если бы, проснувшись как-то утром в тот месяц, не обнаружил, что его сестра исчезла, и это погрузило его отца в изнурительную депрессию. В один миг улетучилась атмосфера покоя, воцарившаяся было в доме после того, как отец, несколько лет скорбевший по жене, вернулся к нормальной жизни. Скорб вернулась, как армия старых муравьев, заползающих в знакомые щели в мягкой земле жизни его отца. И несколько месяцев спустя он умер. Со смертью отца, и все мысли о школе были похоронены. Оба Сидинеллу шли дни, Ндали продолжала игнорировать своих родителей, даже говорить с ними отказывалась, а страхи моего хозяина все росли. Но он молчал, боясь, что заговорив, растревожит ее, а потому защищал ее от сумятицы и мыслей в его голове. Но так как страх не проходит, пока его не прогонишь, он, словно старая змея, лежал, свернувшись вокруг трепещущих ветвей его сердца. Страх никуда не делся, и в то утро, когда мой хозяин проводил ее на автобусную станцию, она уезжала в Лагос на конференцию. За минуту до отправки автобуса он прижался лбом к ее лбу и сказал, «Надеюсь, что я не исчезну до твоего возвращения, мамочка». «Что такое, Обем?» «Твоя родня. Надеюсь, они не похитят меня, пока тебя нет». «Брось ты, с чего это тебе пришли такие мысли в голову?» Как ты можешь думать, что они пойдут на такое? О, гинни что такое ты говоришь, Игбо? Они же не дьяволы. Ярость, которую вызвали у нее его слова, ошеломила его, заставила посмотреть внутрь себя, задуматься, не переоценивал ли он ситуацию, не была ли долгая ночь страха на самом деле всего лишь неприятным мгновением в долгой счастливой жизни. Да я пошутил, сказал он, просто пошутил. «Ну ладно, только я не люблю таких шуток. Они не дьяволы. Никто с тобой ничего не сделает, так?» «Так оно, мамочка». Он пытался не думать о вещах, которые вызывали у него страх. Вместо этого он прополол маленький огород и убрался в своей комнате. Потом он занялся лечением одного из петушков, который повредил ногу. Он нашел его предыдущим вечером на другой стороне дороги. Петушок запрыгнул на высокий забор, и упал в кусты по другую сторону. Наступил, видимо, набитое стекло. Это напомнило ему про гусенка, которого он как-то раз упустил, и тот выбрался из дома и уселся на заборе. Он выбежал из дома, увидел гусенка на заборе. Тот в возбуждении крутил головой в разные стороны. Он принялся слезно умолять гусёнка вернуться в дом. Сердце моего хозяина колотилось. Он боялся, что гусенок улетит и никогда не вернется. Стояло утро, и его отец чистил зубы, нежевательной палочкой, как это делали старые отцы, а щеткой, когда услышал тревожные крики сына. Отец с зубной щеткой в руке бросился из дома. Зубная паста капала с его бороды. Он увидел взволнованного сына. Посмотрел на забор, на мальчика, покачал головой. «Ничего не поделаешь, сынок», — сказал он. «Он боится, а подойдешь поближе — улетит». Я тоже наблюдал за всем этим, и меня посетил тот же страх, что и его отца, и я тоже послал эту мысль в голову моего хозяина. И тогда он перестал кричать и голосом едва ли громче шепота начал звать гусёнка. «Пожалуйста, пожалуйста, не улетай от меня никогда. Я тебя спас, я твой сокольничий, и чудесным образом...» а может, потому что птица увидела что-то по другую сторону забора, может, соседскую собаку. Гусенок ощетинился, присел и вспорхнул, раскинув крылья, а потом вернулся с восходящим потоком во двор назад к моему хозяину. Он едва успел вернуть петушка с поврежденной ногой в курятник, как появился Элла Он отправил Элла послание этим утром, и Элла ответил, что получение образования — отличная мысль, «Если ты вернешься и закончишь образование, они тебя наверняка примут», — сказал ему Элла А теперь он спрыгнул со своего мотоцикла и встал рядом с моим хозяином на крыльце, выходящем на ферму. Мой хозяин рассказал Элла вкратце, что было на празднестве и как семья Мдали унизила его. И когда он закончил, Элла покачал головой и сказал, «Все в порядке, брат мой». И мой хозяин, посмотрев на друга, согласно кивнул. «Экбуну!» Это выражение, распространенное между детьми великих отцов и произносимое в основном на языке белого человека, часто вызывало у меня недоумение. Человек в ситуации, когда сама его жизнь находится под угрозой, только что рассказал другу о своих трудностях, а его друг, человек, в котором он видит утешителя, отвечает просто «все в порядке». Это выражение мгновенно погружает обоих в молчание. потому что это особенная фраза, охватывающая по своей сути. Мать, у которой только что умер ребенок, в ответ на вопрос «Как у нее дела?» отвечает просто «Все в порядке». «Все в порядке» возникает из взаимодействия страха и любопытства. Эта фраза обозначает переходное состояние, и хотя неудачник и переживает неприятный период, выражает надежду, что вскоре все выправится. Большинство людей в стране детей великих отцов всегда пребывают в этом состоянии. Ты надеешься вылечиться от болезни? Все в порядке. У тебя что-то украли? Все в порядке. А когда человек выходит из этого состояния, все в порядке, и двигается к более удовлетворительному состоянию, он немедленно обнаруживает себя в новой ситуации, все в порядке. Элла Чукву снова покачал головой, повторил это выражение, похлопал моего хозяина по плечу, дал ему пакет с книгами и сказал, «Спешу! Едем на митинг!» Прежде чем Элочуква ушел, мой хозяин посетовал, что не сможет получить степени еще минимум пять лет. Да и то пять только в том случае, если не будет забастовок, которые могут увеличить этот срок, вероятно, даже до семи. «Ты спеши начать!» — сказал Элочуква, садясь на свой мотоцикл. «Когда ты начать, они сразу понять, что ты серьезный чувак!» Элла Чукву, который сам почти закончил учебу и был в шаге от получения степени по химии, за словом в карман не лез. Закончил он тему так. «А если из этого ничего не получится, забудь об этой девчонке». «Нет в мире ничего такого, что заставило бы глаз, который это увидит, проливать кровь, а не слезы». Вскоре после отъезда его друга начался дождь. Он шел с утра до самого вечера. Неумолимый, непредсказуемый дождь щедро заливал умуахию водой, а мой хозяин лежал в гостиной и изучал пособие по подготовке к экзаменам на получение аттестата для поступления в университет, книгу которую дал ему Элла Небо затянуло тучами, и он долго читал в этом тусклом, естественном свете, проникавшем в комнату через раздвинутые шторы. И, наконец, глаза его начали смыкаться. Он почти спал, застряв, как принесенный ветром лист на пороге между сном и бодрствованием, когда услышал стук в дверь. Поначалу он принял этот стук за дробь дождя по двери, но потом услышал знакомый голос, говорящий самым решительным тоном. «Ну ты уже отопрешь эту дверь, наконец!» И снова стук. Он вскочил и в окне увидел Чуку и двух человек в плащах на крыльце. Гаганаогву. Появление этих людей чуть ли не парализовало его. За все годы, что я провел с ним, я не видел ничего хотя бы отдаленно похожего на то, что произошло с ним сейчас. Странным казалось, что еще совсем недавно он шутил о чем-то, выдумывал какую-то бредовую, нереалистичную шутку. И вот при свете дня его шутка материализовалась, и на его пороге появился ее брат с бандитами. Он впустил их. отступил в ужасе, чувствуя, как сердце барабанит в груди. "Чука", сказал он, когда они вошли. "Заткнись", оборвал его один из них, тот громил, который заставил моего хозяина прислуживать у ворот во время торжества. Даже теперь он пришел в готовности, с тем же кнутом. "Я не могу заткнуться, нет", мой хозяин отступал, а они надвигались на него. Он зашел за самый большой диван. "Я не могу заткнуться, потому что это мой дом". Человек с кнутом бросился вперед, но Чука поднял руку и произнес «Нет!» «Я уже говорил. Никто никого не трогает!» «Прошу прощения, сэр», — сказал человек и отступил за Чуку. Тот теперь вышел в середину комнаты. Мой хозяин смотрел на Чуку, который сбросил капюшон и покачал головой. Потом Чука оглядел комнату. Потом сел в плаще, с которого стекала вода на кушетку. Его люди стояли рядом с кушеткой и хмуро смотрели на моего хозяина. «Я пришел попросить тебя отправить мою сестру назад», сказал Чука таким же спокойным голосом, каким говорил раньше, и на языке белого человека. «Мы не заинтересованы ни в каких скандалах. Ничуть. Мои родители, ее родители беспокоятся». Чука наклонил голову к полу, словно задумавшись, и в короткой безмолвной паузе Мой хозяин услышал мягкие звуки капель, падающие с его плаща на ковер. «Когда она вернется из Лагоса, мы просим тебя сделать так, чтобы она через два дня вернулась домой», — продолжал Чука, по-прежнему глядя в пол. «Через два дня! Два!» Они ушли тем же путем, что и пришли, хлопнув дверью. Хотя все еще стоял день, дождевые тучи настолько замутили горизонт, что... им пришлось ехать с включенными фарами. Он смотрел, как машина отъезжала от фермы задним ходом, словно два диска желтого солнца таяли вдали. Когда они уехали, он опустился на колени без всякой причины, за которую мог бы зацепиться его мозг, разрыдался и долго не мог остановиться. Игбуну, если в грудь беззащитному человеку направить стрелу, то этот человек должен будет делать то, что ему велят, Делать что-либо иное перед лицом неизбежной смерти просто глупо. Доблестные отцы говорят, что на руины дома храбреца мы смотрим из дома труса. Поэтому беззащитный человек должен говорить мягким языком, словами, которые могут подействовать на человека со стрелой. «Ты хочешь, чтобы я встал там?» И если человек, который ему угрожает, отвечает «да», ему следует делать то, что ему приказали. пока не минует насущная опасность. После ухода брата Ндали, мой хозяин решил делать то, что ему сказали. Он убедит ее вернуться домой, а пока ее не будет, он найдет решение своей несостоятельности, главному источнику всех проблем. Он вернется в школу, получит образование и работу, станет подходящим для нее. Чукву, я понял, если человек подвергается унижениям, то его действие определяет позор, а его желание – отчаяние. То, что раньше было важно для этого человека, становится незначительным. Он, например, может стоять во дворе и смотреть на свой птичник, на то, что он построил для себя, на эти восемь курятников и почти 70 птиц и понимать, какой это мелкий и презренный бизнес. Вид перьев, который обычно доставлял ему удовольствие, восторг, Теперь для него не лучше вида помета. И чем же он занят теперь, может спросить человек со стороны. Что ж Чукву? Он реагирует. Его ум готовится к перемене. Он взвесил все на весах и решил, что возвращение в одиночество и особенно потерян дали. Это хуже, чем что бы то ни было. Она была как самая яркая, не имеющая цены сокровища в магазине полном драгоценностей. птица Курицы. Они весили меньше на этих весах. От них можно избавиться в случае необходимости, чтобы получить ее. В конце концов, он видел, как люди продают свою землю, чтобы послать ребенка в заграничную школу. Что делает такой человек? Он решает, что в будущем лучше иметь ребенка, который может стать доктором, чем сохранить землю. Такой человек убедил себя, что, имея богатого сына, сможет вернуть землю. или что такой сын может купить ему даже больше земли, чем у него было прежде. И вот два дня спустя после прихода Чуки мой хозяин закончил это непрерывное пережевывание одного и того же. И с утра он, даже не покормив птицу и не собрав свежие яйца, отправился в union Юнионбанк неподалеку на улице, где купил бланки для подачи заявки на сдачу выпускных экзаменов. Он долго стоял в очереди на улице, с трудом протиснулся внутрь. Из банка он ушел усталый и мокрый от пота. И джанга и джанга я обязательно должен во всех подробностях рассказать тебе о его пути домой, потому что именно тогда черное семя краха дало корни в его жизни. Выйдя из банка, он некоторое время шел вровень со школьным автобусом, который застрял в пробке. Он смотрел на детей в школьной форме. Они все пребывали в разной степени дремоты. Некоторые сидели, откинув голову назад затылком в подголовник, другие, склонив голову набок бок, третьи, уронив голову на руки, другие, прижав голову к стеклу. Один или двое, казалось, не спят, смотревшие на него пустым взглядом девочка-альбиноска с волосами песочного цвета и болячкой на лиловатой нижней губе и мальчик с гладко выбритой головой. Мой хозяин шел не спеша, держа папку с бланками под мышкой. шел мимо навесов и столов, с которых продавалась всякая всячина. Продавцы зазывали его купить их товар. Одна из них, женщина, продававшая одежду, сложенную на джутовом мешке, окликнула его. «Красивый мужчина! Купи красивую рубашку, красивые джинсы! Подходи, подберу твой размер!» Он прошел мимо женщины, когда что-то забилось в кармане его брюк. Он вытащил телефон, звонил Элла Чукву. «Эй, Элла! Элла, Кайнване, брат Игба. Я тебе звонил, сказал Лачукву. Часть на языке великих отцов, часть на языке белого человека. Я был в банке, отключил звук. Окей, не вопрос. Ты где теперь, где? Мы у твоего дома, да. Я и Джамике. Джамике-нваорджи. Эй, Чукву, изгини, что ты сказал Игба. Джамике? «Неудивительно, что ты говоришь по-английски?» Он услышал голос на заднем плане, и Элла Чукву спросил своего спутника на ломаном языке белого человека, «Не хочет ли он поговорить с моим хозяином?» «Боба Соло!» — сказал голос в телефоне. «Джисус! Джамики!» «Давай, ходи, ходи, мы тебя ждем, ходи, ходи!» «Я почти пришел!» — сказал он. «Иду, иду!» Он вернул телефон в карман и прибавил шагу. Мысли его метались, он давно не видел и не слышал этого человека. И вот, пожалуйста, джамики его одноклассник в средней школе Ибеку, пришел к нему домой. Он перешел на другую сторону, прошел между бедных домов Нижней улицы, где овраг вгрызся в желтую землю и поглотил глину во многих обкусанных местах. Он припустил бегом с папкой в руке и вскоре уже был у своего дома. У входа он поднял голову и увидел на крыльце элачукву и их одноклассника. У крыльца на откидной подножке стоял мотоцикл «Ямаха» и «Лачукву». Он подошел к ним по гравийной дорожке, по обеим сторонам которой лежали земли его маленькой агрофермы. Когда он приблизился к ним, ему пришлось подавить чуть не вырвавшийся из груди крик. Поначалу он не узнал этого человека с широким лицом и усами, но потом вдруг обнаружил, что не может сдержаться, и прокричал «Джамикин в аордже!» Человек в красной шапочке с рельефным изображением головы белого быка в белой рубашке и джинсах подошел поближе и ударил своей рукой по его поднятой руке. «Глазам своим не верю, чувак!» — сказал человек. Мой хозяин сразу же узнал некий иностранный акцент в голосе человека, произношение тех, кто живет за пределами мира черного человека, произношение его любовницы и ее семьи. Тут вот Эла мне говорит, что ты живешь за океаном сказал он на языке белого человека, как они делали в школе, когда говорить на африканском языке считалось наказуемым преступлением. И потому со всеми в школе за исключением Элачукву он общался на языке белого человека, хотя почти все они знали язык блаженных отцов. Ага братишка сказал этот джамики Я живу за границей уже много-много лет старина. «Так я от того, Нонса, ухожу», — раздался голос Илачукву. Он сдвинул на затылок свою черную шапочку, которую стал носить со времени поступления в ДВСГБ. «Я ждал, когда ты вернешься, потому что, когда увидел его, вспомнил про твою проблему. Джамики тебе поможет». «Так ты уходишь?» «Да, надо сделать кое-чего для моей красотки». Джамики, от которого пахло дорогим парфюмом, обнял Илачукву, и тот запрыгнул на свой мотоцикл, Два раза ударил по кикстартеру, и в воздух вырвалась струя дыма. «Позвоню!» — сказал он, и уехал. «Пока-пока!» — крикнул мой хозяин вслед Элла потом повернулся к человеку, оставшемуся с ним. «Навао!» «Просто здорово, Игба!» «Сам Джамики!» «Да-да, Боба Соло!» — сказал Джамики. Они снова пожали друг другу руки. «Давай в дом, ага! Идем, идем!» Мой хозяин провел гостя в дом. Когда они вошли, к нему вдруг вернулось воспоминание о том, как два дня назад Чука сидел на диване, на который теперь сел Джамики, и его плащ придавал ему вид какого-то киношного негодяя. И это неожиданное воспоминание о Чуке было для моего хозяина не менее угрожающим, чем его присутствие. «У тебя большой компаунд, чувак. Только ты тут живешь?» — спросил Джамики. Мой хозяин улыбнулся. Он раздвинул шторы на окнах, чтобы впустить в дом больше света, и сел напротив гостя. «Да, мои родители умерли, а сестренка моя, ты ее знаешь. Она тогда маленькая была. М-м-м, м киру ее зовут, она замужем. Так что только я и живу тут теперь. И еще моя подружка. Эй, а ты где теперь живешь?» джамики улыбнулся. «Кипр. Знаешь такое место?» «Нет», — ответил он. «Я знаю, что ты нет. Это остров в Европе. Очень небольшая страна, очень небольшая, но очень красивая, очень красивая, чувак». Мой хозяин кивнул. «Так оно, братишка». «О, ха -ха, ты помнишь нашего однокашника Джонатана Абиору? Он прежде жил здесь», — сказал Джамики, показывая на старый дом в окне. Он снял шапочку, надел ее на колено. «Боба, хочешь пойти выпить пивка и поболтать немного?» «Да-да», — братишка ответил он, — «Экбуну, когда два человека встречаются в подобном месте и оба выползли из прошлого друг друга, они нередко приостанавливают настоящее и пытаются перетащить в него все то, что случилось, пока они не виделись. И это происходит, потому что они в некоторой степени связаны тем местом, в котором оба находились, или одинаковой формой, которую носили». Им обоим приходит в голову, что иногда трудно сказать, сколько времени прошло, пока из того периода в прошлом не появится снова что-то или кто-то в пап, трепавшийся за долгий путь одежде. Что касается моего хозяина, тот Джамике отметил, насколько тот стал выше, хотя и остался таким же долговязым. Мой хозяин со своей стороны удивился тому, что видел перед собой. Вместо маленького тела и гладко выбритой головы мощную фигуру, всего на полдюйма ниже его собственной, и лицо в окладистой бороде. Отметив эти изменения, они переходят к разговору о том, где побывали со времени их последней встречи, какую дорогу выбрали, как пришли к той точке, в которой сегодня нашли друг друга. Иногда эти двое могут завязать новые отношения и стать друзьями. Я видел это много раз. Наконец, они оставили ферму и пошли в перечный суп, на соседней улице, где сели за один из столиков на земляном полу. Солнце стало печь еще сильнее, и, дойдя до ресторана, они вспотели. Они сели под одним из потолочных вентиляторов рядом со стерео, из которого лилась тихая музыка. Мой хозяин никак не мог дождаться, когда они уже наконец сядут, потому что за время их короткого пути Джамики нарисовал то место, где живет. Кипр. Там, по его словам, все было в порядке. электричество давали без перебоев, Еда была дешевая, больницы в изобилии и бесплатные для студентов. А работы сколько воды столько и работы. Студент мог купить себе джип или Мерседес Е e класса. Да что говорить, сказал джамики. Он сейчас вернулся в Нигерию на спортивной тачке, которую подарил родителям. По пути в ресторан мой хозяин отметил, что джамики идет какой-то торжественной походкой, выставляя напоказ свое мощное тело, словно актер в театре, зрители которого все, что может его увидеть — припаркованный фургон, старый паб, дерево кешью, автомастерская, механик, работающий под грузовиком на другой стороне улицы, даже пустые небеса. Джамике говорил с уже знакомыми моему хозяину модуляциями, с некоторым самодовольством в голосе, от отчего каждое сказанное им слово глубоко проникало в мозг слушателя. Их разговор прекратился на некоторое время. Мой хозяин проникался тем, что сказал ему джамики, а тот отправлял кому-то сообщение по телефону. Он остановил взгляд на календаре с рекламой пива Стар» на стене рядом с тем местом, где они сели, на постере с известными ему американскими борцами, чьи имена мелькали в его голове, пока он смотрел. «Халк Хоган», «Последний воин», «Скала», «Гробовщик», «Бродяги». «Ну так Элла сказал, ты хочешь учиться?» Он сказал, у тебя кое-какие проблемы, и может в моих силах тебе помочь. Мой хозяин воспарил в мыслях, словно некая чудовищная рука подбросила его вверх. Да, Джамики, братишка, у меня проблема. Расскажи мне, Боба Соло. Он хотел начать, но напоминание об имени, которым называла его мать, заставило его задержаться на мгновение, потому что в дальней стране ушедших в небытие лет он вдруг увидел себя в своей комнате. он смеется, Она тоже смеется и хлопает в ладоши, напевая «Боба-боба-соло», «Боба-боба-соло». Он взял бутылку пива, отпил, чтобы успокоиться. Хотя вкус пива показался ему странным, потому что пил он редко, он чувствовал себя обязанным пить. Когда принимаешь гостя, ты ешь и пьешь то же, что ест и пьет он. И тут слова полились из него, как вино из откупоренной бутылки, в которой целая смесь эмоций — страх, тревога, стыд, грусть. и отчаяния». Захлебываясь словами, он рассказал Джамике все, что случилось с ним за два предыдущих дня, когда ему угрожали в его же доме. «Вот почему я сказал Илла что должен как можно скорее вернуться в школу. У меня просто нет выбора. Я очень люблю Ндали, братишка. Я ее очень, очень, очень люблю. С того дня, как она вошла в мою жизнь, я стал другим. Все изменилось, Джамике. Я тебе точно говорю, все изменилось». Каждая мелочь, все целиком и полностью изменилась. «Да, это серьезная проблема, чувак», — сказал Джамики, распрямляясь на своем стуле. Он кивнул и отхлебнул еще пиво. «Чувак, а почему бы тебе не бросить ее?» — спросил Джамики. «Не проще ли будет вместо всех этих заморочек?» «Экбуну». Мой хозяин, услышав это, погрузился в молчание. потому что в этот миг он вспомнил совет дяди и даже отчасти совета лочукву он знал потому что слышал где то только забыл где что человек может изменить свой взгляд на происходящее если все вокруг говорят то что противоречит его позиции и часть его та его часть которая казалось спряталась в тени захотела подчиниться согласиться с тем что единственный выход уйти от нее но другая его часть определенно противилась этому. И именно эта часть наполняла его яростью, которую он не мог сдержать. И я, его Чи, я находился посредине, желая, чтобы он оставался с ней, но опасаясь последствий. И я пришел к пониманию, что когда Чи не может решить, на какой путь лучше всего вывести хозяина, ему лучше всего помолчать. Потому что в молчании Чи полностью подчиняется воле хозяина. Чи позволяет ему быть самим собой, И это лучше, гораздо лучше, чем Чи, который ведет своего хозяина по пути разрушения, потому что, сожалению, я для духа-хранителя. Он положил руки на стол и сказал, «Нет, не так, братишка. Я могу уйти, если захочу, но я ее очень люблю. Жамики, я готов сделать что угодно, лишь бы жениться на ней». Гаганаогву, во времена суровых несчастий выпавших в впоследствии на долю моего хозяина, Я часто оглядывался назад и думал, не из этих ли слов вылупилось все то, что случилось потом. По лицу Джамики прошла судорога, когда мой хозяин сказал это, и Джамики не смог отреагировать сразу же. Он сначала оглядел зал ресторана, кивнул, пригубил пиво, наконец сказал, а, -а любовь, ты не слышал песню дбанджа «Не допусти, чтобы я влюбился». «Не, не слышал», — сказал мой хозяин и быстро продолжил, чтобы Джамики не стал углубляться в обсуждение какой-то неуместной песни, тогда как ему хотелось облегчить душу. «Я ее так люблю». «На все готов ради нее», — повторил он, на сей раз сдерживая эмоции, словно ему трудно было произнести эти слова. «Я хочу теперь вернуться в школу, потому что отец перед тем, как умереть, болел, и я бросил в школу, чтобы помочь ему с бизнесом. Вот почему я и в университет не поступил». «Понятно», — сказал джамики «Я знаю, ты бросил школу не потому, что ума не хватало. Ума тебе вполне хватало, чувак. Иначе как бы ты был вторым-третьим в классе после Чиомы Анвунели?» Так оно отозвался мой хозяин, вспоминая давно ушедшие дни. Но теперь ему нужно было думать о настоящем и будущем. «У меня есть аттестат о неполном среднем. Если они не сочтут меня безграмотным, как прежде, то наверняка примут, когда я подам документы. «Я в это сильно верю». «Это очень верно», — Боба Соло согласился джамики Его глаза увлажнились, и он моргнул. «Очень верно». «Так оно, братишка», — проговорил он. «Он впервые за несколько недель почувствовал какое-то облегчение, словно решил свои проблемы, просто перечислив их. И если ты говоришь, что на Кипре учиться можно быстро и легко, если я там получу степень за три года...» я хочу туда поехать с облегчением, — произнес он, так как ему пришло в голову. Он сказал все то, что сказал, потому что ему просто хотелось поделиться с Джамики всем этим. «Отлично, Боба Соло, отлично, чувак!» Джамики мгновенно поднялся и хлопнул в ладоши. «Давай пятен, Воким!» Потом Джамики сел, посмотрел на свою ладонь, на линии на ней, словно видел перед собой чужую руку. «Это пот?» — так оно, — сказал он. «Ай-яй-яй, Боба, ты все еще потеешь, как рождественский козел!» Он рассмеялся. «Да, братишка Джамики, ладони у меня все еще потеют». «Боба, нва. «Да», — сказал он. «Ты нашел решение, чувак», — воскликнул Джамики, грозя пальцем. «Ты его нашел! Теперь можешь идти и ложиться спать!» Он рассмеялся. «Кипр, вот решение!» И джанга и джанга Так оно и есть, как говорили великие дибия среди отцов, что в этом мире, созданным тобой, если человек чего-то сильно захочет, если его руки не могут отказаться от владения этим, то оно в конечном счете будет принадлежать ему. В то время я, как и мой хозяин, думал, что встреча со старым приятелем-однокашником — это предложение ему со стороны Вселенной того, что он хочет. потому что позднее, в этот день, когда он возвращался домой, его слегка покачивало от выпивки, которую разделил с другом, но в своем сердце он нес полный улей меда. Он лег спать, слыша не птиц из птичника, и начал переваривать то, что узнал за сегодня. Остров в Средиземном море, прекрасный, как древняя Греция в книгах, которые он читал в детстве, легкость поступления в университеты. «Никакого СКДЗ», — снова и снова повторял Джамики. Тебе требуется только ССО, только ССО. По времени все точно отвечало его планам. Он может начать в сентябре, через четыре или пять недель. Невероятность этой возможности угрожала превратить все в нереальность. Ведь как это было доступно? Дешевле, чем в любом нигерийском частном университете, хвастался Джамики. Эти наши дурацкие университеты Мадонна, Ковенант, Да при какой университет не возьми, он будет лучше, чем все они вместе взятые. А что еще? Ему придется заплатить только за первый год обучения и за проживание в кампусе. А когда он перейдет на второй курс, а фактически даже во втором семестре, он, подрабатывая неполный день, накопит достаточно, чтобы заплатить за следующий срок и жилье. Даже сейчас, медленно уплывая в сон, он видел Джамики, танцующего со своими словами, исполняющего ритуальный танец, имеющий гипнотическое воздействие. Он позволил своим мыслям задержаться на привлекательном предложении Джамики, что для его отношений с Ндали будет хорошо и здоровее, если он на первые пару лет их брака уедет за границу. Джамики убедительно настаивал на том, что этим он заслужит еще больше уважения ее родителей. Потом он задумался о последних словах Джамики об этой стране, которые только укрепили его надежды. Ты можешь легко отправиться в любую другую часть Европы. Или в Штаты, на корабле. Очень дешево. Через два часа. Турция, Испания, много-много стран. Это будет не только наилучшая возможность угодить Ндиме. Мой хозяин поправил его. Ой, извини, дали Но это еще и возможность тебе пожить хорошей жизнью. Слушай, я бы на твоем месте подготовился, ничего ей не говоря. Ты посмотри, сколько у тебя земли. Какой большой дом в наследство от отца! У тебя все получится, чувак, удиви ее!» Джамики говорил это чуть ли не со злобным выражением на лице, словно собственные слова бесили его. «Удиви ее, чувак, и ты сам увидишь! Увидишь, что ты этим не только заслужишь ее уважение но я тебе говорю!» Джамики облизнул большой палец и крякнул. «Клянусь тебе всемогущим богом, Мдали будет любить тебя до смерти!» Эти последние слова Джамики произнес с такой уверенностью и определенностью, что мой хозяин с облегчением рассмеялся. Рассмеялся он и еще раз, теперь вспомнив слова Джамики. Рассмеялся и встал. Он взял джинсы, которые лежали на стуле у кровати, вытащил лист бумаги, на котором Джамики делал заметки, достал ручку и блокнот из заднего кармана, блокнот сложился пополам по центру, потому что он сидел на нем. С бездумной улыбкой Он вырвал листик из блокнота и сказал, «Я человек практичный, займусь-ка я практическими делами». После чего начал записывать все, что было сказано. Плата за два семестра обучения равняется трём тысячам, один год проживания равняется полутора тысячам, содержание — две тысячи. Итого — шесть тысяч пятьсот евро. Гаганаогву, покой, сошедший на моего хозяина в ту ночь, был подобен чистым, незагрязненным водам Амамбалы. Тысячу раз, проведя взглядом по бумажке, он сложил ее, выключил свет и подошел к окну, чувствуя, как бешено колотится его сердце. Он мало что видел снаружи, хотя луна вроде бы светила ярко. Несколько мгновений казалось, что дом по другую сторону дороги охвачен огнем, а его крыша обрела багряный цвет, и из нее поднимается дым. Но он быстро понял, что... Это свет уличного фонаря падает на дом, а дым поднимается от кухонной плиты.